Глава двадцатая. Андрей. Ты держись, Макс. Я уже файну набрал. Едут нам навстречу на неотложке. Чувствуя, как тяжелеют веки, я смотрел на Андрея, а потом, собравшись силами, тихо спросил, какого хрена не пристрелил меня там или не бросил, а, граф? Увидел, как он сжал челюсти, глядя в лобовое стекло, потом повернулся ко мне и посмотрел в глаза. Ты — мой брат. Братьев не бросают. Я отключил очередной звонок и нервно хлебнул коньяк. Ещё один квест, который мне подсунул Макс. Чтоб его. Неожиданный такой гадский квест без всяких подсказок, шансов и попыток. Я ощущал себя тупицей, младенцем который тыкается и не поймёт, какого чёрта происходит вокруг. И всё это вершина. С чувствую просто вершина огромного айсберга, который может потопить всех нас. Когда-то это уже было. Нечто похожее, когда мы подсунули Ахмеду левую компанию с похожим названием. В тот раз всё понарошку, а в этот всё по-настоящему. Компания продана. И едва я это понял, как меня током прострелило. Притом, ладно б, сам мне сказал, предупредил, но нет. Куда там? Сделал и свалил. Оставил самого расхлёбывать всё это дерьмо. Ощутил себя полным идиотом. Мне сверху позвонили и спросили, с каких пор за моей спиной начали наркоту и стволы провозить? Или у меня теперь новая политика? Зарецкий сука звонил лично. В нашу последнюю встречу я отказался работать с ним, а теперь он был дьявольский зол, что я работаю с кем-то другим и пронюхал падаль раньше, чем я узнал. Опасная скользкая тварь, способная на что угодно, лишь бы своё получить. Когда-то отец предупреждал меня, чтоб я держался от него подальше. Осторожен будь, сын. Это падло по головам пойдёт ради своей цели и бабла. У него знакомств много. Ещё когда союз не развалился, он в грозном торчал. Дела там какие-то вертел. Поставки налаживал. Перед войной ещё. А потом, как всё там завертелось, вроде как не при делах был. Но у меня сведения есть, что у него там связи остались. Мои люди бросились всё проверять. Там документы в норме. Все те же, 60%, только в этот раз и счета, и обороты денег, и документация настоящие. Я несколько раз проверил, потому что понять не мог, что это на самом деле происходит, что мне не мерещатся автографы брата, который он щедро напихал на каждой странице договора. Я в очередной раз всё же верил, что Макс не мог, что это какая-то очередная фикция, что слово отца, его дело, имело значение для нас обоих. Так лицемерить нельзя. Я же видел, как всё это было важно для нас обоих такое долгое время. Ещё один тяжёлый период. Период полного непонимания и отчуждения между нами. Вроде только семью собрали из-за Зажили нормально. Даша в себя пришла. А она, эта семья, оказывается, держалась на честном слове. Да даже не на слове. Она самой Даши и держалась. После того, как шанс Максу второй дала. Переступила через всё, перепрыгнула через пропасть к нему навстречу. Вспомнил, как впервые её увидел рядом с ним. Даже сестру свою я узнал благодаря этому засранцу. На ноги поднимусь и отдам все долги. Много их скопилось. Вокруг ворона хватает шакалов. Я смотрел на его бледное лицо на перевязанную голову и синяки под глазами и думал о том, что вот этот человек, которого я считал врагом ещё вчера, — мой брат. Просьба у меня к тебе, Андрей. Я сейчас не один живу, а с девчонкой. Ты не подумай ничего, она мелкая, чуть старше твоей дочери. Съезди к ней, пообщайся. Заодно пусть за ней присмотрят. Одна она там. Это случай мне то голубоглазое чудо, которая сидит в коридоре. Она уже весь медперсонал успела на уши поставить. Макса всё ищет. Смотри под статью, не попади, братец. Кто она тебе? Мне никто. Зелень люблю только в денежном эквиваленте. А тебе, сестра? Посмотрел мне в глаза. Дарина. Отец не сказал, что у тебя родня есть? Он знал. Девчонка одна осталась. За мной вязалась после очередного рейда по лабиринтам твоей биографии. Я рывком сел на кровати, чуть подавшись вперёд. Моя мать умерла до того, как твоя Дарина свет увидела, так что в лабиринте ты, походу, немного заблудился. Он мне тогда ещё раз под дых поддал, ощутимо болезненно. Если б не ранение, я б вернул и челюсть свернул. Не умерла она. Некоторые хотели, чтоб ты в это поверил. Чтоб не искал. Есть у меня настоящее свидетельство о твоём рождении. Другая у тебя мать была. Когда наш отец забрал тебя, она запела сильно. Сошлась с козлом одним, родила ему троих. Умерла всего пару лет назад. Светлана и Льина её звали. Двое братьев твоих потерялись по интернатам а младшая дома пряталась. Из детдома сбегала постоянно. Папаша её, сожитель матери твоей, избивал девчонку, алкаж грёбаный. Я её с собой забрал. У меня уже пару недель живёт. Я побледнел. Сам ощутил, как вся кровь от лица отхлынула, и в этот момент распахнулась дверь, и уже через секунду я увидел, как в перебинтованного зверя вцепились чьи-то пальцы. Худенькая, темноволосая девочка, как вихрь, ворвалась в палату вместе с кем-то ещё и бросилась к нему, схлипывая и обнимая за шею. Она ничего не говорила, только мокрой щекой прислонилась к колючей щеке зверя, а он здоровой рукой прижал её к себе. Уже тогда я увидел этот блеск в её глазах, вот эту фанатичную преданность до сумасшествия. После смерти отца я вёл записи. Записывал свои мысли чувства. Иногда наговаривал аудио, но чаще садился перед пустым экраном и закрывал глаза. А когда открывал, передо мной текст, набранный вслепую. Сохранял в своей папке, спрятанной под паролем. Когда Даша пришла ко мне просить и умолять, я ещё не знал, как поступлю. Меня разрывало на части от понимания — что под ударом вся семья. И в то же время я ощущал каким-то десятым чувством, что Макс в опасности, что он выляпался в какое-то очередное дерьмо. Я всё сам. И теперь не может оттуда вырваться, потому что сам далеко не всегда работает. Я мог всё решить радикально. Мог заплатить нужным людям, разоблачить подделку документов, И арестовать Богдана Нестерова. Привезти насильно домой и уже на месте разбираться, какого хрена происходит. Я даже связался со своим знакомым из спецслужб. Когда-то нас свела Настя. там ему нужна была кое-какая услуга. Салтыков Виктор Иванович. Известный и уважаемый человек. Мы встретились на нейтральной территории. Здесь всё не так просто, Андрей Савельевич. «У вас сейчас большие проблемы. Вас пробивают высшие структуры и ищут, к чему придраться. Один неверный шаг и найдут. Кто-то очень заинтересован вас либо ликвидировать, либо заставить плясать под свою дудку. И мой вам совет. Не давайте врагам козыри в руки». Отбытие военную часть по чужим документам может быть растолковано как попытка террористического акта. Особенно с учётом того, что вашими линиями осуществились две перевозки незаконного товара. Это может окончиться очень плохо для вашего брата. Я вас понял, Виктор Иванович. Спасибо за информацию. Нажал мышкой на одну из папок с названием «Недоверие». Я придумывал им название. Потом мог долго не перечитывать. Некоторые не трогал совсем особенно те, где писал отцу. Налил ещё одну порцию коньяка и погрузился в это недоверие. Погрузился в собственное противоречие. И я не знал, с каким самим собой я согласен больше. Только Дарина, собрав в кулак последние силы и пройдя через разочарование и отчаяние, смогла поверить Максу опять. Этих двоих связывает что-то вне человеческого понимания. Их чувства нельзя назвать любовью. Скорее, зависимостью, неизлечимой. Полное растворение друг в друге. Никто из них собой уже не был. Часть каждого вросла в другого так, что не выжить уже друг без друга. Я это в больнице понял после того, как Дарину увидел. Примчалась к нему, с сердцем почувствовала что случилось что-то. Всё вдруг неважным стало, чувства оголились, и наружу вырвалось лишь настоящее, полное осознание того, что не отдаст его никому, даже из лап смерти вырвет. Решила всё для себя, что он её, а она его. Никакая жестокость, никакие унижения и разочарования — не смогли убить эту абсолютную и бескомпромиссную готовность быть с ним. Рядом, всегда и при любых обстоятельствах. Кто-то назовёт это слабостью, кто-то смирением. Найдутся и те, кто злорадно назовёт Дарину дурой, потерявшей последнюю гордость. Только книги пишут, и кино снимают именно о такой любви. Они мечтают по ночам наивные, молоденькие девочки, не понимая, какая она на самом деле страшная. Своей силой, для которой грань между добром и злом давно исчезла, она не подвластна им самим, и в один момент и счастье может превратиться в проклятие. Они нашли в себе силы вернуться друг к другу, начать жить заново, да заново, потому что в ту ночь они умерли оба. Не мне их судить. Каждому из нас суждено прожить только одну жизнь. Другой не будет. Поэтому и выбирать тоже только нам. Так и отвечать потом за этот выбор. Стало немного легче, когда увидел, что сестра улыбается. Как смотрит на ребёнка, светясь от счастья. Даже Макс преобразился. Появилось в нём то, чего раньше не было — Готовность не только брать, но и отдавать. Каждый раз, когда смотрел на племянницу, в душе нежность разливалась вперемешку с горьким сожалением. Ведь рождение своей дочери мне увидеть не удалось. Потерял много, не вернешь уже. Потому и признал их право на это счастье. Только лукавить не стану. Не скажу, что рад за Дарину потому что отрицание во мне больше, чем радости, опасение, что повторится всё это. Такие, как Максим, не меняются, и я, в отличие от Дарины, верить ему пока не мог. Остался тот самый осадок на душе, горький и тяжёлый, которым так щедро одаривает разочарование. Мы продолжали общаться, собираться в честь семейных праздников, вели общие дела — Но время беззаботных шуток, счастливых взглядов и ощущения единого целого прошло. Молчание становилось неловким, слова взвешенными, прощания сдержанными. Мы не возвели вокруг себя стены. Слишком многое нас связывало, только в отношениях появилась натянутость. Когда, находясь с человеком в одном помещении более нескольких часов, чувствуешь — что лучшим выходом будет разойтись каждый в свою сторону, чтобы не позволить нарастающему напряжению разрушить остатки былого единства. Можно простить друг другу всё, только простить не значит забыть. И я пока не готов был забывать. Понял, пытался принять, но забыть нет. Не удастся. Время покажет, как мы будем с этим справляться. Каждый в себя приходит по-своему, как и смысл жизни обретает свой. И если для кого-то из нас он состоял в любви, то для меня превратился в месть. Ахмеду. Рациональную, продуманную и просчитанную. И старая, как мир, поговорка о блюде, которое нужно подавать холодным, зазвучала для меня по-особому. Кажется, я даже почувствовал, каким неповторимым является этот вкус. Вкус вместе, — остро-пикантный, с горьковатым послевкусием разрушенных судеб. Я молча смотрел на яркие блики от огня в камине. Они бросали причудливые тени на стену и пол. За окном всё ещё бушевал ураган, дождь-гроза, как будто сама природа бесновалась вместе со мной. «Можно простить друг другу всё». Только простить не значит забыть, и я пока не готов был забывать. Понял, пытался принять, но забыть нет. Эта фраза вертелась у меня в голове снова и снова. Минуты, часы, дни, а легче не становилось. Наоборот, что-то внутри обрывалось всё больше и больше, откалывалось осколок за осколком, и не собрать нам себя в целое. Всё слишком изменилось. Но пока что я готов защищать брата до последнего. Я не собирался от него отказываться. И так бы поступил наш отец. Он бы не бросил сына, несмотря ни на что. А я? Плевать, что я ослеплён яростью, которая душит меня вот уже несколько недель. Неконтролируемая чёрная ярость и злость — Всё смешалось. Я не мог поверить, что Макс пошёл на это и в тот же момент понимал, что именно он способен принимать самые радикальные решения и плевать на мнение окружающих. Одна часть не верила, что предательство возможно, а другая упивалась триумфом. Она выла и орала, и насмехалась надо мной. Подсовывала мне примеры из прошлого, где мой брат подставлял не только меня, а и многих других, где рыл под меня яму, где собирался свергнуть и уничтожить нашего отца. Разве так не бывает, когда человек получает слишком много доверия и предает? По сути, я отдал ему всё свою сестру, власть, в надежде, что Максим единственный, кто сможет достойно управлять компанией вместо меня, пока я занимаюсь другими делами, а тот воспользовался моментом и разрушил всё, что мы создали с отцом. Чёрт нет, я не хотел об этом думать, но эти мысли сами лезли мне в голову. Но что оставалось очевидным, семью этот упрямый осёл всё же развалил. Вначале свою, А теперь, теперь, мне кажется, разваливается и всё остальное. Иногда приходила в голову безумная мысль отказаться от него, срезать нарыв болезненно и быстро и избавить всех от зверя, всех. Пусть это больно. Вашу мать, как же больно. Другая часть разрывалась на куски, особенно когда я видел, насколько страдает Даша. Ощущал физически её боль и отчаяние а в голове пульсирует ты мой брат братьев не бросают зверь живой бежал к нему пригибаясь под пулями прячась за столбы живой крикнул он и посмотрел на рану в ноге если до больнички доберусь в ближайший час где твоя пушка выронил когда плечо зацепило Я швырнул ему пистолет. «Давай, прикрой, будем уходить!» Макс снял одного из итальянцев, который целился в нас из зарухнувшей панели, пока я пробирался к нему под пулями. На какие-то доли секунд я подумал о том, что если сейчас Макс нажмёт на курок, то никто не узнает, что это он меня замочил. Но я почему-то был уверен, что он этого не сделает. Я рывком поднял его с пола, Макс застонал от боли в ноге и грязно выругался сквозь зубы. «Уходим! Спина к спине! Я тащу, ты отстреливаешься! Машины прямо у входа!» «Всех наших порешили», — простонал Макс, с трудом передвигая ногу и сканируя помещение. Я остановился. Несколько выстрелов, моих его. Итальяшки полегли на цементированный пол, и под ними... Растекались лужи крови. «Я посчитал, там человек пять осталось. Рассыпались твари или у окон пасут. Будем стрелять, когда выйдем». «Блядь, суки, уехать не дадут. У меня пару цитрусовых в кармане, так что...» Макс усмехнулся в голос. «Цитрусовые — это тема. А то...» Я вытащил его на улицу, и мы, прислонившись к стене, тяжело дыша, осмотрелись по сторонам. «Ублюдки! Всех положили!» — с яростью сказал я. «Ну что, готов к последнему рывку, зверь?» «Давай!» — зверь посмотрел мне в глаза. Секунда, за которую вдруг пронеслось в голове, что всё могло быть иначе, если бы... Он закашлялся и сказал, что ему хочется закурить, а потом добавил. «Швыряй и погнали!» Я бросил одну за другой гранаты лимонки в здание и, схватив зверя, снова потащил к машине. Раздались несколько взрывов, а мы уже сорвались с места на тачке кого-то из наших, визжа покрышками, виляя на поворотах. Ты держись, Макс, я уже Фаину набрал, едут нам навстречу на неотложке. Он смотрел на меня из-под прикрытых век, а потом, словно собравшись силами, тихо спросил, «Какого хрена ты не пристрелил меня там или не бросил, а, граф?» Я сжал челюсти, глядя в лобовое стекло, а потом повернулся к нему и посмотрел в глаза. «Ты — мой брат. Братьев не бросают». Тихо приоткрылась дверь, и я резко обернулся. В проеме стояла Карина, бледная и взволнованная. По ее щекам катились слезы. Что случилось-то чего? Каждый раз, когда её слёзы видел, колотить начинала самого. Возвращался в те проклятые дни, когда ни черта не мог сделать и не мог остановить этот поток отчаяния. Так и хотелось вместо Лены, чтоб только слёзы дочери не видеть. Когда-то лекся об этом говорил. Она меня сильно к себе прижимала и шептала. Сумасшедший. Меня бы не было, сына нашего не было, нет. Нельзя было тебе. На тебя у Бога другие планы были. Я иногда думаю, если б не моя девочка, я бы так и не познал окончательно всего смысла этой жизни. Карина подошла ко мне, кусая губы, вся в нерешительности, испуганная, такая несчастная. Даша исчезла. Я боялась говорить. Я не хотела, но она исчезла, И я не знаю, где она. На звонки не отвечает. Днём ездила туда, а там нет никого. И та, и нет. Пусто в доме. Судорожно всхлипнула, глядя мне в глаза и видя, что я пока ничего понять не могу. Я там вот что нашла. пап не могла раньше. Не могла. А потом так страшно стало вдруг. Страшно, что с ней случится что-то и стыдно, что тебе не сказала. Протянула мне бумагу и тяжело вздохнула. Я стиснул челюсть и осторожно, как будто ядовитую змею взял из ее рук записку. Они оба нанялись мне писульки писать, ставить перед фактом. Муж и жена одна грёбаная сатана. Андрей, прости, я не могла иначе. Я должна попытаться забрать его оттуда, и никто, кроме меня и детей, этого не сделает. Он просто заблудился, потерялся, сбился с пути. Я знаю, что смогу его вернуть, а ты, пожалуйста, не думай о нем плохо, постарайся. Мы с Таей и с Яшей поедем его возвращать домой. Я не вижу иного пути. Не ищи меня, не мешай, пожалуйста, я справлюсь. Он меня послушает. «Да, конечно, послушает. Именно поэтому он под видом наёмного солдата отправился в какую-то задницу мира, чтоб ты его нашла и вернула обратно, пока он преданно служит отчизне с парой лимонов зелени от продажи компании. Я всё ещё не знаю, кому он её продал. Всё через оффшоры и подставных лиц. Никак не выйду на владельца». И мне, кроме всего этого, не хватало искать сестру с детьми в Дагестане, чтоб скучно не было совсем. «Почему ты сразу не сказала?» «Не знаю. Хотела, чтоб у неё всё получилось». Женская солидарность рулит и выруливает уже с этого возраста. «Так, ладно. Надо успокоиться и подумать, как быстрее вернуть эту сумасшедшую домой. Тоже мне. Жена декабриста». В часть она поедет мужа возвращать. «Иди к себе. Мне надо со всем этим разобраться. У меня не было сил сейчас ни на злость, ни на что. И даже на слёзы её не было сил. Пап, к себе иди, я прошу тебя. Прости меня. Я не знаю, почему не сказала. Всё плохо, да? Плохо. Милая, просто иди и ляг. Я совсем разберусь. Но мне для этого надо побыть одному — «Мне надо собраться с мыслями, сделать нужные звонки». Когда она вышла, я схватил сотовый и набрал изгоя. «Прости, что ночью. Срочно надо выехать в Дагестан. Дашка сбежала с детьми Макса искать. Я, конечно, сейчас всех на уши поставлю, но ты на всякий случай отправляйся в часть. Она, скорее всего, прямо туда едет. Возьми мой транспорт, чтоб быстрее, и жди её там». Не дай засветиться в части, мне всё это не нравится. Чёрт, как она это сделала, её ж ведут постоянно. Не знаю, какая-то мразь помогла. На чём она могла уехать? Проверять будем все поезда, автобусы, самолёты. Я сейчас подниму на хрен всех. Но мне кажется, мы её так просто не найдём. Она хитрая и наверняка позаботилась, чтобы её так быстро не остановили. Я, конечно, готов свернуть башку зверю, но он будет прав, если свернёт башку мне за то, что я дал ей уехать. Хорошо, я тебя понял. Я вылетаю в Дагестан. Будь со мной на связи. Если найдёшь её раньше, дай знать. И не переживай там спокойно. А к границе она не поедет. Я постукивал пальцами по столешнице. Кто? Кто мог ей сказать о том, что мы нашли Максима? Кто знал из тех, кто с ней в контакте, и когда могли контактировать? Перебирал в голове каждого, с кем общалась Даша. Ослепила молниеносно, как затылок прострелила. Через час я уже придавил его к столу и навис над ним в диком желании размозжить его башку о столешницу. Чёртов хлюпик! «Математишка, лузер очкастый, какого хрена, а, айтишник, какого хрена ты в лес? Кто тебе платит? Кто нанял, как давно? Я ж с тебя всю душу вытрясу!» Глеб дёргался подо мной и пытался меня сбросить с себя, но я сдавил его горло изо всех сил. «Гадёныш, столько времени рядом и сукой оказался, на кого только работает гнида!» «Я тебе кадык выдеру лично, если не скажешь, какая мразь тебя подкупила!» «Никто! Я сам, сам! Только она может, а вы — нет, а ей это надо!» «Без него сдохнет, ты не видишь! Сдохнет она!» «Красный весь задыхается, всё ещё вырваться пытается! А тебе какое дело? Ты что, ангелом-хранителем заделался, м? Чего лезешь не в своё дело?» За моей спиной. Я приподнял его и ударил о стол, чувствуя, как разрывает от ярости, как трясёт всего от едкого желания размозить башку. А я его ещё к семье подпустил, в дом к себе приглашал. Карина с ним, уродом, в кафе ходила и звала его комп настраивать. И моё, дело моё. Что? Что ты сказал? какое там его дело членом семьи себя вообразил на хрен вышварну на улицу она сипло дергаясь схватив меня сильно за руку сестра моя